Их временно заменяли стопки кирпичей. Машина досталась победителям в наследство от побитой германской армии. Когда это чудо техники обследовали сапёры, колёс там уже не было. Из Газика выбрался подтянутый элегантный капитан. Посмотрел по сторонам, почесал пятернёй, как гребнем ершистые светлые волосы, натянул фуражку. Оправил гимнастёрку, смявшуюся под ремнём, забрал с сиденья картонную папку с бумагами –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 «Мы ее и так, и так и по-всякому!» «А ты ключ выброси!» — посоветовал светловолосый капитан. «Не русские люди, что ли? Кувалдой работаете!» механик задаченно почесал ключом голову, задумался. Офицеры на крыльце закончили перекур, по одному втянулись в здание. Капитан опять осмотрелся, помахивая папочкой, направился к крыльцу, вытер подошвы, остальную решетку под лестницей.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 На крыльце курили сержанты из роты связи. Они вытянули физиономии, зачем-то спрятали папиросы за спины, машинально отдали честь арестованному капитану, а потом сопровождающим. Потанина столкнулись с крыльца, сержанты расслабились, стали перешептываться. На пятачке перед боковым проходом здание было людно. Немая сцена, почти по Гоголю. Механик выбрался из проблемной полуторки растерянно захлопал глазами. «Прямо, Потанин?»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 Жизненный опыт подсказывал бывало военным, что органы НКВД и контрразведки не всегда руководствуются суровой объективностью. Потанин подавился, зашелся кашлем. Его схватили под локти потащили в подворотню. Призимистое здание полицейского участка, приспособленное советскими властями по прямому назначению, охраняли солдаты в форме войск НКВД по охране тыла.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 Отхожее место за простенком, зарешечённая оконце амбразура под потолком. Сырые бетонные стены, примитивные нары слева и справа. Арестованного капитана без комментариев толкнули внутрь, захлопнули дверь. Заёрзал ключ в ржавом замке. В узилище пахло чем-то сладковатым и гнилостным. Возможно, здесь помер какой-то бедолага и хорошо полежал, прежде чем был перемещён в другое место. На лежанке слева ворочался мужчина, приподнимался – Капитан Потанин доковылял до свободных нару, селся, сжал виски руками. Стояла унылая тишина, текли минуты. В коридоре скрепели сапоги, там прохаживался часовой. Лязгнул крючок, запирающий окошко, в нем блеснул любопытный глаз. Потом окошко захлопнулось, часовой отправился дальше. Исправлять допущенную ошибку сотрудники компетентных органов, похоже, не спешили.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 Награды за службу с него срывались с мясом, в гимнастерке остались дырки. Сиделиц усмехнулся, не спуская глаз снова прибывшего. «Пацанной, дружище!» — прохрипел он. «Смершевец или кто ты там? Признайся. НКВД, ГБ, как там ваша контора называется? Тебя специально ко мне подкинули. Весь такой растерянный, обескураженный, не понимая, что произошло».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 «Ты у товарища Кустовского, я у товарища Уфимцева». «Чапурнов Глеб Викторович, заместитель командира полка по тылу», представился сиделец «Тоже три дня успел прослужить в должности. Ведь нормально же, сука, все было. Не понимаю, что за дела. Предъявили измену родине, сотрудничество с иностранными разведками, еще какую-то липу, и сюда вот законопатели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 «Не знает еще, но обязательно поставит этих кретинов на место, дай только срок. Тебя, кстати, тоже хорошо отделали. Забавно смотришься. А твой командир, подполковник Уфимсов, что думает по поводу твоего закрытия?» Задал он встречный вопрос. «Не знаю», — Чапурнов скрипнул зубами. «Мне не докладывали, что он думает. В гости не наведывался». Вчера вечером на допрос таскали. Некий капитан Ильюшин из третьего отдела контрразведки имел со мной пристрастную беседу. Толком ничего не предъявил, требовал признаний в подрывной шпионской деятельности. отметили ли меня за милую душу, суки? Ты подожди, Олег Петрович, тебя тоже скоро на допрос потащат. Там добавят для симметрии, так сказать. Потанин передернул плечами и замер, впал в тоскливый транс.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 «Меня задержали по ошибке», — уже не так уверенно продолжал Потанин. «Такое случается. Ложный донос, недоразумения разберутся, отпустят. Даже извиняться за причиненные неудобства...» «Да, согласен, то, что случилось, выбило меня из колеи. Я ведь в таком положении никогда не был. Отсюда и растерянность». «В положении говоришь?» — заявил Чапурнов. «Ладно».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 «Почему я здесь? Вы сообщили подполковнику Кустовскому, что его заместителя подвергли необоснованному аресту. Что за волокита, мать вашу? Я требую немедленной встречи с начальником штаба. Вы ответите за эту грубость, когда я отсюда выйду. Где субординация?» Надзиратели переглянулись. Хорошо, что хоть руки не распускали. «Субординация там осталась, гражданин!» Глумливо усмехнувшись, сообщил сержант, кивая на окно. «А здесь вам...»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 Голод не тётка. Друг на друга они старались не смотреть, молотили мягкими ложками из алюминия жидкую ячменную кашу, съели заметными признаками мясного духа, хрустели чёрствым хлебом, запивали клейкую субстанцию, подкрашенной водичкой из кружек. «Еда не очень», — резюмировал Потанин, вытирая губы. «Я же говорю», — буркнул Чапурнов, отталкивая ногой под нос с посудой.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 Не выдержал через пять минут Потанин. «Ты еще зубами по стеклу поцарапай!» Чепурнув хохотнул. «Действительно, где тут стекло найдешь?» Но царапаться он перестал, и наступила оглушительная тишина.